а вместо пера — говешки. Ну, матушка в слезы, а отец — хохотать. Ведь какой тать веселый оказался! Не только добро попер, а еще и выдумку учудил. Да с подковыренкой, вот, дескать, цена перу-то вашему, накося. А объявил с у соседа. Отец его тягать где взял? На торжеще, на что сменял? На валенке, у кого? Сосед начал не знать. Да я что, да я ничего, да я ржаве упился. Что с него возьмешь? Так и отстали. Ну, что в складе дают? Козенную колбаску из мышатинки, мышиные сальцы, муку из хлебеды, пировод, потом валенки, конечно, ухваты, холст, каменные горшки, по-разному выходит. Иной раз накладут в туесок, Запселых пселых огнецов. Где-то они там провоняли, так их и выдают. За хорошими огнецами самому идти надо. Вот в аккуратно восход от городка стоят клилевые леса. Клель — самое лучшее дерево. Стволы у нее светлые, смолистые, с натеками. Листья резные, узорчатые, лапчатые. Дух от них здоровый. Одно слово — клель. Шишки на ней с человеческую голову. И орешки в них — объединение, если их вымочить, конечно, а то их в рот не возьмешь. На самых старых клелях в глуши растут огнецы. Уж такое лакомство, сладкие, круглые, тянучие, спелый огнец величиной с человечьей глаз будет. Ночью они светятся серебряным огнем, вроде как месяц сквозь листья луч пустил, а днем их и не заметишь».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 Вот такими-то ложными матушка в свое время отравилась, а так бы жить ей да жить. Двести тридцать лет и три года прожила матушка на белом свете и не состарилась. Как была румяной до да черноволосой, такой ей и глаза закрыли. Это уж так. Ежели кто не тютюхнулся, когда взрыв случился, тот уж после не старится. Это у них такое последствие.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 У иного гребень петушины, а еще что? А бывает, что никаких последствий нет. Разве к старости прыщи из глаз попрут, а не то в укромном месте борода расти учнет до самых до колен? Или на коленях ноздри вскочит. Бенедикт иной раз допытывался у матушки. Отчего до чего был взрыв? Да она толком не знала. Будто люди играли и доигрались с оружием. Мы, говорит, и ахнуть не успели. И плачет. Раньше, говорит, лучше жили. А отец, он после взрыва родился, на нее паляется. Нече, мол, старое-то Как живем, так и живем. Не нами заведено. Матушка ему. Мужичье. Каменный век. Хам. Он ее за волосы таскать. Она в крик соседи зовет. А соседи не гугу. Правильно. Муж же учит. Не наше дело. Битая посуда два века живет. Он на нее почему серчал? Она все молодая да молодая. А он на убыль пошел. На дугу преподать стал. И глаза, говорит, будто темная вода застит. Матушка ему, ты меня пальцем тронуть не смеешь. У меня университетское образование. А он, а я вот тебя сейчас отшелушу образование. Я тебя собью с пахвей. Дала сыну собачье имя. На всю слободу ославила. И такое срамословие пойдет, Такие перекоры, Пока свою борду не оплюет, не уймется. Крут был тятенька. с умается, Нацедит браги полную криницу, Да и пехтается до бесчувствия.